Толпа молча смотрела на нее. Она еще поклонилась людям и вошла в свой дом. А Сизов, нагнув голову, вошел с нею. Люди стояли у ворот, говорили о чем-то и расходились, не торопясь. Часть вторая. Глава первая.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 Я говорю, судьи.